Кельнский собор. В 1248 году архиепископ Кельна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основании Кельнского собора. И с этого времени началась одна из самых длинных глав в истории европейского строительства. Сами немцы называют свой знаменитый собор огромным домом, что, собственно, и означает собор. Они считают, что в Кельн нужно идти только пешком. Но действительно, по дороге разворачивается цепь неправдоподобно прекрасных и поистине сказочных видов, изгибы рейна, живописные утесы, на одном из которых и сейчас могла бы сидеть золотоволосая Лорелея. В XIII веке Кёльн был одним из самых богатых и могущественных городов тогдашней Германии, и его гражданам хотелось, по примеру Франции, иметь свой кафедральный собор, масштабы которого должны были бы затмить все остальные храмы. Была и другая причина для возникновения столь грандиозного замысла Райнальд фон Дассель, канцлер и военачальник императора Фридриха Барбаросы получил от последнего Останки Святых Волхвов или Трех Королей, которые ранее хранились в одном из миланских монастырей. Это была благодарность императора за боевую помощь при покорении Милана во время второго итальянского похода. В 1164 году Райнальд фон Дассель с триумфом ввез реликвии в Кельн. Для них в течение целых десяти лет изготавливался специальный саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней. Рака – трех королей, одна из самых драгоценных святынь христианства. Высокий ранг, которого Кёльн достиг в западноевропейском христианстве благодаря обретению этих реликвий, и должен был воплотиться в соответствующем данному случаю кафедральном соборе. 27 сентября 1322 года был освящен хор собора, который еще в годы своего создания рассматривался как чудо искусства. Это было величественное сооружение, длина которого 41 метр, ширина 45 метров, высота среднего нефа 43 метра. Окна верхнего ряда высотой более 17 метров были выложены из цветного стекла. Когда в 1790 году Георг Форстер прославлял устремленные ввысь встроенные колонны хора, каркас Кельнского собора все еще стоял незаконченным, хотя уже требовал ремонта. «Красота хора, — писал поэт, — поднимающегося сводом в небеса, отличается величественной простотой, превосходящие все возможные представления. Неслыханно длинным рядом стоят там стройные колонны, словно деревья древнего леса. Между хором, завершенным стеной, и южной башней располагался временно прикрытый неф длиной в 70 метров, а высотой лишь в 13 метров. Только 59-метровая башня упиралась в небо, представляя как бы могучий обломок. Но зато она давала возможность вообразить задуманные масштабы стремящегося ввысь западного фасада с двумя башнями. Работы на южной башне прекратились уже около 1450 года. А потом и вся строительная деятельность была остановлена. Причиной тому были не только полыхавшие в Европе войны и эпидемии, и, как следствие их, отсутствие средств. Заколебалось само средневековое мировоззрение, благодаря которому и могла изначально возникнуть идея этого гигантского собора. В 15-16 веках Вместе с победой нового мировоззрения изменилась и архитектура. «Готика – это допущенные затраты на безвкусные произведение искусства, которым не хватает красоты, приятности и изысканности». Так написано в статье Зульцера. Правда, и этой позиции вскоре суждено было измениться. Новая оценка готики пережила свой взлет в эпоху немецкого романтизма XIX века и привела, в частности, к возобновлению строительства Кёльнского собора. В 1815 году в защиту готической архитектуры выступил Гёте. По просьбе коллекционера Сульпицеа Боасере, который был вдохновлен идеей завершить строительство собора, великий немецкий поэт отправился в Кёльн, чтобы изучить сказку о Вавилонской башне на берегах Рейна. После этого он отправил прусскому министру внутренних дел письмо с рекомендацией поддержать стремление Босаре. А в 1842 году, после тщательных подготовительных работ, проведенных архитекторами Шенкелем и Цвернером, король Пруссии Фридрих Вильгельм IV повелел завершить сооружение Кёльнского собора по первоначальным планам. 4 сентября 1842 года он сам заложил первый камень, а в октябре 1880 года присутствии германского императора Вильгельма I состоялось празднество в связи с завершением строительства. Однако и после этого торжества строительство продолжалось, застеклялись окна, настилались полы и наступила наконец пора, когда надо было приниматься за отделку. Но в 1906 году одна из 24 больших декоративных башен, украшавших громадные башни главного фасада, рухнула. Вскоре обломились и другие декоративные башни, и поврежденные места каменной кладки нужно было снова восстанавливать. После 1945 года работы начали с устранения повреждений, нанесенных бомбардировками во время Второй мировой войны. В точном соответствии с замыслом архитекторов Средневековья восстановлены буквально из пепла все пилястры, фиалы, башенки, розетки, галереи, скульптуры дома. Однако временная реставрационная контора стоит на площадке у собора и до сих пор. Непогода и загрязнение окружающей среды способствовали многочисленным повреждениям собора и привели бы к его окончательной гибели, если бы не принимались постоянные меры охраны. На взгляд Педанта, при такой многовековой и многострадальной судьбе собора, его нельзя считать в полном смысле слова образцом готической архитектуры. На что Не привыкшая лезть за словом в карман кёльнцы, отвечают. Зато тут поработали ангелы. А кто не верит, пусть сидит дома. История строительства Кёльнского собора не завершена и сегодня. Хотя в нем хранятся сокровища, которые невозможно просто все перечислить и дать им оценку. Среди них в первую очередь следует назвать такие памятники средневекового искусства, как ряды с камней в хоре, фрески над ними, главный алтарь, 14 скульптурных фигур – Христос, Дева Мария и 12 апостолов на ограде хора. Все эти произведения, скорее всего, были созданы во время строительства хора, а в эпоху барокко заменены новыми. Однако к середине XIX века хор был, насколько это возможно, восстановлен в своем прежнем виде. Высоко в верхних рядах окон светятся еще витражи, окна королей. А в галерее хора, в боковой капелле, находятся библейские окна и окна трех королей. В Мариэн-Капелле можно восхищаться знаменитым поклонением волхвов, престольным образом работы Стефана Лохнера. Сокровищница собора также хранит драгоценности, собранные здесь за долгие столетия. Раку святого Энгельберта, знаменитый крестовый реликварий, кресты романские, готические и барокко епископские жезлы, статуи святых, ценные дароносицы и многое другое. Сегодня стрельчатые дуги потолочных сводов дома, линии арок, совершенных в своих пропорциях, оконные проемы, излучающие сквозь высоко вознесенные витражи мягкий свет, погружают каждого входящего в то эмоциональное состояние, которое всегда предшествует молитве».